Старенькая «Мазда» стояла у подъезда, а Илья расхаживал вокруг машины, ногой в лакированном ботинке постукивая по колесам. Для загородной прогулки вид у него был чересчур пижонский, и я не сдержалась от улыбки. «Ну что? Поехали?» Небрежно распахивая переднюю дверцу, проговорил папин коллега. «Поехали». Я устроилась на сиденье. «Калиберда». Занял водительское место, повернул ключ в замке зажигания, но вместо ровного шума мотора послышалось глухое ворчание и подозрительный стук. «Черт!» — выругался водитель, купил старье на свою голову и с сожалением протянул. «Вот так и бывает, Жень. Пришлось продать свою новую машину, а эту рухлядь взять. А что так? Надо ж на чем-нибудь ездить». Машина все-таки тронулась. Мы свернули за угол, и, глядя на мелькающие за окном дома соседней улицы, я проговорила, «Знаешь, Илья, я тут подумала и решила вернуться в Москву. Не нужна мне ни дача, ни квартира. Если отец все оставил Алике, пусть так и будет. Мы обязаны уважать волю покойного». калиберда льнул рулем и резко затормозил у обочины. «Жень, что, с ума сошла?» Он удивленно смотрел на меня. «И квартира, и дача достанутся Альке?» ну, «Если папа так решил, я описал ситуацию адвокату. Он говорит, что половина наследства совершенно точно твоя». «Пусть Алика дачу и забирает, не стала я спорить». как госпожа Боярская хотела, а мне все равно. — И ты готова остаться в коммуналке с Сириным? — губы Ильи тронула ироничная улыбка. — А что тебя удивляет? — Ты с ним общалась? — Так, перекинулась парой слов. Уклончиво ответила я, стараясь казаться правдивой. Парень помолчал, барабаня тонкими, смуглыми пальцами по кожаной оплетке руля, издавленно заговорил, глядя в окно. «Я веду раздел моды. Знаю многих людей из тусовки, которые крутятся вокруг подиумов. Моделек там всяких знаю, стилистов, дизайнеров. Так вот, у меня есть знакомый Дейзил Колин, один из лучших питерских фотографов. Тонкие пальцы, откинули с олба прядь смоляных волос». и снова вернулись на руль. Сидели мы как-то в одном кабаке и разговорились про детство. Эйзел вспомнил, что жил когда-то на улице Луталова и знал Максика. И Сирина тоже знал. Только Сирин держался особняком, ни с кем не дружил, а Максик, наоборот, просился в дворовую компанию, но его не брали. Во-первых, он был чужак, и нечасто выходил во двор. А во-вторых, у него все время был открыт рот из-за хронического гайморита, и пацаны его дразнили. Максик уже тогда был большим весельчаком, и, чтобы отомстить ребятам, стащил с веревки, на которой сушилось белье белые трусы, предводители ребячей шайки. Стащил и вымазал коричневой краской, после чего вернул на место. Как только главарь понял, над чем хохочут его приятели, он сдернул оскверненные трусы с веревки и припустил за Максиком по двору на ходу вопя, что заставит Максика их сожрать. В том, что это дело рук Мерцалова, главарь не сомневался, ибо видел, как тот зачем-то возится около белья, но не придал этому значения. Ребята загнали Максика в подвал, повалили на землю и стали пихать типичный ком в рот. Пихали до тех пор, пока не протолкнули в глотку. Максик сначала дергался, потом затих. Только тогда мальчишки поняли, что Максик задохнулся. Все тут же разбежались, кто куда, бросив Максика на земле, и тогда в подвал спустился Кеша Сирин, наблюдавший за экзекуцией через крохотное подвальное окно. В одной руке усиленно был школьный портфель, а в другой авторучка, которую он с размаху пробил Максику горло. Теперь бы сказали, что он провел экстренную трахеотомию. Но в то время Голливуд еще не наводнил нашу страну брутальными фильмами, и простые обыватели ничего не знали об этом суровом приемчике по оказанию первой медицинской помощи. Открыв доступ воздуха к легким Максика... Сирин выволок его на улицу, и только потом взрослые вызвали скорую, и твоего будущего отца до конца реанимировали уже в больнице. На тот момент героям этой истории было по девять лет. Он задумчиво посмотрел на меня и закончил. «Жень, я рассказываю, это для того, чтобы ты понимала, с кем тебе предстоит иметь дело. От таких людей, как Сирин, лучше держаться подальше». Мой тебе совет. Требуй у Альки дачу. Нельзя сказать, что я узнала о папином соседе что-то новое, но все же история начала их дружбы меня впечатлила. Я колебалась, и Илья продолжал меня дожимать. Давай съездим, Жень. Посмотрим, и ты решишь, надо оно тебе или нет. Мы ведем... Беспредметные споры. Нужно четко понимать, о чем идет речь. Ключи-то нашла? В кармане лежат. Так что, едем? Ну ладно уж, поехали, раз собрались. И машина, гремя деталями, снова тронулась в путь. Мы выехали из города и повернули в сторону области. Мимо окон мелькали негустые перелески, Низкое небо нависало над зеленеющими полями. Некоторое время машина мчалась по шоссе, и я читала указатели с названиями населенных пунктов, сменявших друг друга. Затем мы свернули на проселочную дорогу и, миновав несколько деревень, въехали в дачный поселок. Проехав его насквозь, повернули к лесу и остановились у невысокого забора из покосившегося штакетника, на котором буйно цвела плесень. За забором простирался яблоневый сад в белой дымке цветения. Давно некрашенный дом утопал в кустах распустившейся сирени, под которыми виднелась грубо сколоченная скамейка. На калитке висел ржавый замок, и я полезла за ключами. Вытащив связку, я попыталась открыть калитку. «Эй, вы кому?» Грустный окрех заставил меня замереть, словно пойманную на месте преступления. Старуха перегнулась через соседний забор и пристально наблюдала за моими действиями. «Здравствуйте, Ксения Ивановна!» заулыбался Калиберда и, сделав грустное лицо, пояснил. «Это дочь Максима. Его вчера похоронили, и я привез Евгению на дачу. Хочу ознакомить с причитающимся ей наследством. — чего ж он помер? — растерял старуха. — Вручь здоровый был. Работа нервная. Илья кивнул на замок, намекая, что я могу продолжать. — И не говори, Сынок. — сокрушенно вздохнула соседка, — сейчас у всех нервы слабые. Мы крепче были, выносливей. Старуха повернулась и зашаркала розовыми калошами и зашана по тропинке к своему дому, уходя от забора все дальше и дальше. «Не бабка, сидящая око», — иронично заметил Калиберда. «Никогда не знаешь, когда она вынырнет из-за забора». Ключи гремели друг о друга, отчаянно мешаясь. Я возилась довольно долго, но только предпоследний ключ подошел к замку. Оставив замок болтаться на одной дужке, я вошла на участок. Илья предусмотрительно снял замок с петли, сунул в карман и только после этого двинулся за мной. Потом он распахнул ворота и, маневрируя, загнал машину на участок. На майские праздники только-только приезжали. Хмуро проговорил он, выбираясь из машины и осматриваясь по сторонам, и кивнув на беседку, рядом с которой виднелись белые пластиковые стулья и покрытый дождевыми лужицами стол, поделился. «Вон там шашлыки жарили». из с горечью добавил, даже не верится, что Максика больше нет. Затем обвел широким жестом выкошенную лужайку, за которой простирались садовые деревья, деловито сказал, «Ну вот, Жень, смотри, это и есть дача. Домик, конечно, не очень, зато земля здесь дорогая». Двухэтажный дом отца и впрямь выглядел покосившимся и ветхим, но резные наличники и крыльцо делали его трогательно-старомодным, и оттого довольно милым. Я двинулась к дому, намереваясь осмотреть его изнутри. «В прошлый раз я здесь куртку спортивную оставил», вдруг сказал Илья, устремляясь следом за мной. «Жень, в доме поищем?» «Давай посмотрим», — согласилась я, поднимаясь по ступеням крыльца и начиная подбор ключей к запертой двери. «Да чего вся эта связка?» Сердито бормотала я, мучаясь ключами. «Неужели нельзя было оставить два нужных, а остальные снять?» «Ты не понимаешь, все ключи нужны!» Он дышал мне в затылок табаком и хорошим парфюмом. «От бани, от сарая, от шкафов всяких разных!» «На этот раз мне повезло больше, я попала в цель с третьего раза!» «Начинаю осваивать непростое дело домушника!» Обернулась я к калиберде, плечом налегая на просевшую дверь. Дверь скрипнула и тяжело подалась вперед. В доме было темно и прохладно. Пахло полынью и разогретой на солнце древесиной. В углу при входе висела какая-то одежда, и я кивнула Илье. «Проверь, может, здесь твоя куртка?» «Я на вешалке поищу, а ты в спальне». — попросил парень. — В последний раз я там ночевал. Должно быть, я посмотрела на него чересчур подозрительно, и Калиберда протестующе поднял руку. — Да ну, Жень, Жень, ну, никаких глупостей, честно. Я же обещал. И, отвернувшись в угол, начал увлеченно рыться в дождевиках и ветровках. А я отправилась вглубь дома искать спальню. Миновала забитую мебелью кухню, заглянула в кладовку, заставленную пустыми бутылками, прошла мимо гостиной со старенькой стенкой и ковром на полу и за фанерной перегородкой увидела темную комнату. Створки на окнах были закрыты, и от этого в помещении царил непроглядный мрак. Обшарив стену, я нашла за шкафом выключатель. Вспыхнул свет — и сразу же в глаза бросилась широкая кровать, застеленная цветастым покрывалом. Так, чудесно, вот и спальня. Я подошла к шкафу и распахнула створки. Одна половина занята мужскими рубашками, пиджаками и брюками на вешалках. Во второй на полках разложено стопками белье, свитера, спортивные костюмы. Я начала перебирать вешалки, выискивая ветровку, как вдруг свет потух, и дверь с громким щелчком захлопнулась. — Илья! — позвала я, думая, что парень по недоумению погасил свет, не заметив меня у шкафа. — Илья! Включи свет! Вокруг царила подозрительная тишина. Вот Тебе и никаких глупостей. Что за бред? Ошибка? Неудачный розыгрыш? Калиберда! Хватит шутить! Не услышав ответа, я отправилась включать свет сама. Протянула руку за шкаф и щелкнула выключателем, но безрезультатно. Раз за разом я нажимала на упругую пластиковую клавишу, еще минуту назад исправно приводившую в действие трехрожковую лампу под потолком, однако свет не загорался. То и дело, ударяясь о каркас кровати, на ощупь приблизилась к двери и навалилась на нее плечом. Дверь не поддалась, запертая на добротный замок. — Илья, хватит валять дурака! — закричала я, барабаня в дверь кулаками, посчитав, что наделала достаточно шума, замерла, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Мне показалось, что я услышала голоса, мужской и женский. Они о чем-то спорили, но слов было не разобрать. Голоса из коридора переместились за стенку, где, как я помнила, была гостиная, и принялись что-то обсуждать. «Забавно получается. Значит, Илья притащил меня на дачу с одной-единственной целью — попасть в дом. Он мог бы залезть сюда и без меня, но, должно быть, опасался, что бдительная соседка его заметит и поднимет шум. То-то он так переживал, не забыла ли я ключи. А где-то здесь, неподалеку, его поджидала сообщница». Парочка заперла меня в спальне и теперь ругается в гостиной. Интересно, почему именно там? Ничего не видя в окружающей темноте, я, прибольно ударяясь о мебель, двинулась к окну, попытавшись открыть хотя бы его, чтобы выбраться на улицу. В потьмах налетела на торшер, с грохотом его опрокинула и, подняв, нажала кнопку на подставке, пробуя включить. Результат был тот же, что и с люстрой. Кнопка щелкала, свет не загорался. Пробравшись к окну, я загремела засовами. Но плотно закрытые ставни заперли еще и снаружи, и все мои попытки были обречены на провал. Черт! И сумку с мобильником оставила в прихожей. Все, что я могла сделать, это колотить кулаками в стену осыпая проклятиями вероломного Калиберду и его невидимую подружку. Выбившись из сил, улеглась на кровать и стала прислушиваться к шуму за стеной. Лежала я до тех пор, пока не замерзла, накрывшись покрывалом, согрелась и, вымотанная бессонной ночью, провалилась в сон.